Потом я шел вместе со своей тенью по расистой радужной траве поляны, входил в пестрый сумрак аллеи, ведущих к пруду, и луна покорно следовала за мной. Я шел, оглядываясь, она, зеркально сияя и дробясь, катила сквозь черный и местами ярко блестящий узор ветвей и листьев,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 Что бы ни чувствовал, не читал, не думал, За всем была она, нежность к ней, Воспоминания, связанные с нею, Больше-то уже некому сказать, как я ее люблю, И сколько на свете прекрасного Наслаждаться, которым мы могли бы вместе. Про ночь же и говорить нечего, Тут она владела мною всецело. Но время шло, и вот постепенно стало